Глава 3. На следующий день была пятница, и значит, после завтрака мы брали машину и ехали на выходные к моим родителям. Гаря брал официальные выходные, в отличие от неофициального выходного, который продолжался всю неделю. Когда я вышла за Гаря, мы с моими родителями стали видеться гораздо чаще. Конечно, я и раньше иногда заглядывала на уикенд, в основном, чтобы поболтать с папой или повидаться с Фией или сестрой. А на желании подалёк. Нас с тех пор, как мы поженились, мы практически переселились к родителям, и всё по настоянию Гари. По его представлению, проводить уик-энд в Лондоне было равноценно социальному самоубийству. Его родители умерли, а единственный живой родственник, дядешка Бертрам, обретался за 1000 миль в богом забытом захолустье, в Йоркширских вересковых пустошах. в огромном баронском замке, который, кстати, Гарри должен был унаследовать после смерти Бертрама. Еще одна причина — разорвать брачный контракт. Поскольку на домашние вечеринки нас приглашали не так часто, как хотелось бы думать Гарри, каждую пятницу рано поутру мы колесили по шоссе М-40 в направлении Оксфорда. Странный поворот судьбы и не правда ли, учитывая, как я стремилась сбежать подальше от дома. Но к путешествиям за город Гаря толкал не только позор выходных, проведённых в Лондоне. Были и другие, более циничные причины. В доме Медоузов с деньгами было туговато, а запросы у нашего Гаря не маленькие. Очевидный выход предаваться слабостям в гостях у тести и тещи и тёщи, где всё дают абсолютно на халяву. Вена здесь текла рекой, и рос дев в появлялся как по волшебству, да и официантка в лице моей матери была послуживее, чем та, что дома, которая в последнее время ещё и порядком обнаглела. Ах, да, мамочка, поразительно, но 3 года, проведённые в непосредственной близости от дяди, не сделали его менее обаятельным в её глазах, и она была лишь рада принять его на проживания с полноценной кормёжкой, утренним кофе и послеобеденным чаепитием. Эта парочка часами обсуждала титулы и аристократию, площадь земель и вакрых. Радословные, бодрая перемывала косточки героям светской хроники Times и Tatler, и так гостасыпала громкими именами, что ковёр мог бы на высоту колена покрыться перьями англи. Что ж, меня это вполне устраивало, хоть и поражало. Гарин настаивал, что мы должны проводить выходные за городом, но никогда не высовывал носа дальше, чем за дверь чёрного хода. А я с радостью сажала его в рюкзачок и подолгу гуляла с ним по холмам или помогала папе в саду. Вместе мы пропалывали грядки или медленно собирали фрукты с веток, иногда переговариваясь, но чаще всего в приятной тишине. Айва с игрушечным совочком и ведерком околачивался неподалеку. «Ну, а сегодня этого не произойдет», — подумала я, укладывая сумку для Айва на кухонном столе в нашем лондонском доме. «Сегодня прогулки и прополку придется отложить. У меня другие планы». Засунув в боковой карман слюнявчики и платки, я торжествующе застегнула молнию. «Держи», — я улыбнулась Гарри, который поглощал завтрак. «Вещи Айва готовы». Я взяла кучу подгузников. Не забудьшь поменять пелёнку, когда доберёшься, ладно? Гарри поднял глаза от двойной порции яиц в смятку и удивлённо моргнул безлёсыми голубыми глазами. Он в жизни не менял подгузников. И моя фраза когда доберёшься, явна задача его отсутствием множественного числа. Что значит когда доберусь? А ты что будешь делать? А разве я не говорила, беззаботно бросила я. Я приеду позже после обеда. Мне обязательно нужно по магазинам. Надо купить кучу всего для дома. И в Джон Льюис успеть. Я позвонила маме с утра и все ей объяснила. «Ты меня могла предупредить?» «Извини, я забыла. Да и какая разница?» «Можешь взять мою машину, посадишь Аева в детское сиденье, и позже увидимся, договорились?» Я перекинула сумку через плечо и обворожительно улыбнулась с каждой минутой, становясь все храбрее. «Ты идешь по магазинам сейчас?» А как же? Чем раньше начну, тем раньше закончу. Кстати, не забудь коалы блинки била, а то нам в жизни ребёнка не ложить. Ну пока. Ну он даже не одет, где его вещи? В шкафу, где же ещё? Я торопливо выбежала через заднюю дверь. Гарри рванул за мной, но не учёл моё преимущество. Я оделась, а он до сих пор был в пижаме. «Что за чертовщину тебе понадобилось так срочно покупать? Неужели до понедельника не подождет?» — заорал он из двери. «Да так, знаешь, кухонные полотенца, новые кружки, пару колготок и все такое», — беспечно проворковала я, садясь в его машину. И адвокат, разумеется, про себя добавила я, с улыбкой застегивая ремень безопасности. Обычный список покупок на выходные. Вчера я мельком просмотрела жёлтые страницы, как и предлагала Элис, но у всех адвокатов были жуткие имена: Шарп, Дим, Доллели, Дунафинки, невозможно было понять, кто из них дерёт в три дорого, а кто заседает в шарашкиной конторе, в чулане для швабр на задворках дешёвой закусочной. Единственное, что мне остаётся, решила я, так это проверить все эти заведения лично или же потом назначить встречу. В телефонной книге я обвела кружочком вроде бы солидную, вполне английскую компанию под названием «Баркер и Баркер» с «Уонсвордс-30-101». Несомненно, это должно быть старинное семейное предприятие, или же там обитает пара собак. Примечание. Баркер-собака, который очень громко лает. Конец примечания. Покружив по односторонним улицам Уонсворда, я, наконец, нашла дом номер 101. Контора располагалась в чулане для швабры за дешёвой закусочной, но без всяких сомнений это была семейная фирма. Я припарковалась, прокричала своё имя, вскрижащущий домофон, осилила четыре лестничных пролёта, высланных потрескавшимся линолеумом и, выдохшись от усталости, предстала перед миссис Баркер. Точные копии миссис Пэттл, которая стояла в дверях, одетая в саре, и лучезарно улыбалась. У ее ног опошились трое или четверо баркеров-младших, которые подозрительно обрадовались мне, схватили меня за руки и стали умолять присесть на засаленный диван в приемной, чтобы подождать мистера Баркера. Мистер Баркер, как оказалось, занят с клиентом. Нервно покосившись на диван, я предпочла подождать стоя очень зря. Через мгновение меня оглушил звук, спускаемый в унитазе воды, и дверь справа распахнулась, грохнув меня по голове и чуть было не лишив сознания. Я пошатнулась от боли. И тут появился мистер Баркер. Он просиял, застегнул ширинку и протянул в знак приветствия ту самую руку. «Ну уж, дудки, — думала я, — набегу к машине, — мой брак так не закончится». начался он благоприятно, в солнечный день, в Оксфордшире, в церкви полной флор-оранджа, и что же завершать его в тёмном закоулке? Пусть у меня мало денег, но я буду попрошайничать, возьму взаймы или сворую, только бы провернуть это дельце достойным образом. Решительно совёрнув в более престижную часть города, я прокляла себя за то, что не захватила телефонный справочник и поняла, какая же я идиотка. думала, что адвокаты так и расплодились на центральных улицах, словно отделения Натовсбанка или пиццы хат. Какого чёрта у них такие скромненькие, неприглядные вывесочки, чем плохо здоровый неоновый знак, например. Наконец я доехала до Наиз-Преджа, и сердце моё упало. Это безумие. Здесь разводятся послы кинозвёзды, а не домохозяйки со краяны. Зачем меня сюда занесло? Я развернула машину и с ненавистью покатила к дому. Сколько времени потрачено зря. В Адберт-холл я подрезала грузовик, за пару секунд пронеслась мимо Кенсингтон Гарденс, выскочила на Хай-стрит, обозвала козлом какого-то наглого водителя Фиесты, и тут минуточку, вот многообещающий знак резко затормозила. Вокруг меня гудели гудки, но я не замечала, слишком внимательно глядя в окно. Медная табличка на двери гиргианского здания из красного кирпича гласила: Адвокатская контора Thompson и Cartwright. Не слишком роскошная вывеска, но и не дешёвка, и прямо справа подземная стоянка очень удобна. Я смело развернулась вправо, сквозь поток машин, которые оглушительно засигналили, и исчезла под эстакадой в мраке недр земли. Через 2 минуты я снова вышла на свежий воздух. Меня переполняли оптимизм и уверенность, и я решительно направилась к зданию Томпсона и Картрайта. Минутко постояла снаружи, разглядывая красную кирпичную кладку. Да, идеально. В духе Джейн Остин, рука потянулась к массивной медной ручке, но тут язык колебалась. Секундочку, и что я им скажу? Может, притвориться, что мне их кто-нибудь порекомендовал, или просто записаться как у доктора? И вообще, нормально ли вот так без записи вваливаться в профессиональное учреждение? Я откашлялась и отрепетировала речь. Доброе утро. Я хотела спросить, не занимаетесь ли вы семейными тяжбами? Нет, семейные тяжбы слишком круто. Будто мы с мужем уже швыряем друг в друга бутылками из-под джина. Доброе утро. Я бы хотела записаться на приём по деликатному вап. Эй, Вы собираетесь входить или нет? раздался позади меня раздражённый голос. Я обернулась и увидела ошеломляюще привлекательного мужчину с густыми рыжевато-каштановыми волосами, откинутыми с алба, поблёкшим загаром и золотистыми подсвет волос глазами. Я благоговейно подняла голову, задирать пришлось высоко, примерно на 6 футов 3 дюйма. М-м, наверное, собираюсь, промямлила я. Чудесная, я тоже. Так может, двинемся наконец? У него был сильный американский акцент. Я уже несколько минут пританцовываю у вас за спиной, как фретастер. Закончили раздумывать? Ой, извините, пожалуйста. Я отступила в сторону, пропуская его, но он держал дверь, и ждал. Так вы идёте или нет? М-м, да, наверное, иду. Я засеменила в мраморный холл и запнулась, обнимая сумку. «Похоже, вы все еще сомневаетесь», — с улыбкой произнес он. «Ну, я просто не могла решить, есть ли у меня время». «А, крылатая колесница. Унесет, если не будете осторожны. Но не переживайте, вы здесь не задержитесь», — он улыбнулся. «Если задержитесь, то не успеете оглянуться, как вас обчистят до нитки». Должно быть, в моих глазах промелькнул страх, потому что его взгляд вдруг подобрел. Ей не бойтесь, чтоб мне так уж страшно. И Марша о вас позаботится. Он показал на ледяную блондинку за ледяной мраморной стойкой в центре холла. Я только успела апреля питать спасибо, а он уже пришагал мимо и побежал по крутой лестнице через две ступеньки. У него был вид человека, собравшегося штурмовать крепость. Наверху лестницы я в последний раз увидела край шика его тёмного фланелевого пиджака. Потом он пошёл по коридору, наверное, в свой кабинет. Марша оторвалась от книги, улыбнулась губами, но не глазами. «Вам помочь?» — пропела она. «О, да», — я подлетела к стойке. «Я просто проходила мимо и хотела спросить. Вы занимаетесь семейным правом?» «Да, так же, как и коммерческим, имущественным и судебными делами, мадам. А можно мне записаться на консультацию по поводу семейной неполадки?» «Вы конкретному специалисту?» «В нашей фирме двадцать три адвоката». «Ух ты, да уж немало». «Ну, нет, наверное, разве что...» «Вон тот джентльмен, американец, который вошел вместе со мной. Он, случайно, не специализируется на, ну, понимаете, семейном праве и подобных вещах?» Я кивнула в сторону лестницы, чувствуя, что нещадно краснею. «Может, он...» «Это джентльмен не адвокат, мадам. Он наш клиент». «Ах, ну да, конечно. Краска расплылась по моим щекам, как мокрое пятно. Просто мне показалось, что с ним можно поговорить, и вот и все. Неужели? Вот стерва. Да, это так. Что ж, боюсь, что не могу предложить вам столь же обаятельного джентльмена, но в следующий четверг днем у мисс Палмер есть свободный час. Вас это устраивает? Разумеется, буркнула я. Тогда я запишу вас на четыре». «О, и вот распечатка наших расценок». Она протянула мне бумажку с такими непомерными ценами, что у меня выпучились глаза, но я все равно взяла ее, вымучила натянутое спасибо и поспешила вон. По пути к стоянке я еще раз взглянула на распечатку. «Ничего, может, папа меня выручит, или даже Фили?» «Точно, Фили одолжит мне немного, но все равно деньги на ветер». «Господи, ну зачем я вообще за него вышла?» Это была моя любимая фантазия, и спускаясь по лестнице подземной стоянки, я снова ей предалась. Опять я стала Розе Кевендиш, на пальце не было кольца, а на мое имя еще не выписали свидетельство о браке. Существовала всего одна проблема. Если бы я до сих пор была Розе Кевендиш, не было бы Айва, а раз это невозможно представить с недавних пор, мои мечты претерпели изменения». стыдно признаться, но на этот раз я мечтала о смерти Гари. Понимаю, это чудовищно, я чувствую себя жутко виноватой, но если бы вы знали, как трудно сопротивляться таким мыслям. Я бродила между рядами припаркованных машин, предаваясь зловещим фантазиям, и вдруг замерла на минуту и оглянулась. Надо же, как странно. Готова поклясться, я оставила машину где-то здесь. Я повернула обратно, оглядываясь по сторонам, и вскоре почувствовала жутковатую пустоту в животе. Машины не было. Чёртова машина пропала. О, господи, мою машину угнали. Предприняв последнюю лихорадочную попытку, я промчалась два лестничных пролёта и стала искать парня у турникета. И оказалось напрасно, потому что парень с турникета как таковой перестал существовать. Вместо него были щелочка, кнопка и громкоговоритель, молчавший в ответ на мой вызов. Кипя от злости, я еще раз судорожно обыскала стоянку и обнаружила единственное живое существо во всем помещении — шофера, тихонько поедающего сэндвич с рыбным паштетом за рулем хозяйского ягуара. Я постучала в окно. «Вы не могли бы мне помочь?» «В чем дело, милашка?» Мою машину угнали, заревела я, и сразу же приметила на соседнем сиденье мобильный телефон. Можно взять ваш телефон и позвонить в полицию. Конечно, можно, бери. Он протянул мне телефон, и я с важным видом впервые в жизни набрала 911. Меня сразу же перевели на местный полицейский участок. У дежурного сержанта был тоскливый голос, как в летаргическом сне. и он ясно дал понять, что меньше всего ему хочется собирать поисковую группу. Продиктуйте мне детали, я занесу информацию в компьютер. Ну уж нет, выпалила я. Я плачу налоги и прекрасно знаю, что эта парковка находится дверь в дверь с вашим участком. Неужели я прошу слишком многого? Всего-то пройти сотню ярдов и осмотреть место преступления. Он неохотно согласился кого-нибудь прислать. Уму непостижимо. Ему даже лень оторвать задницу от стула, возмутилась я, возвращая телефон своему новому другу-шофёру. "Ну да, счёты они ее уже списали", сообщил шофёр. "Знают, что машинка уже на полпути к Эссексу, так что водёргаться". "Это мы посмотрим", злобно прошипела я. "Большое спасибо, мне нужно возвращаться на место и ждать полицию. Ну да, удачи, детка. Покажем им, почём сотня гребешков". «Я уж покажу», — подумала я, облокотившись о чужую машину в ожидании, когда соизволит явиться полиция. «Наверное, помешало их чаепитию с печеньями, но уж извините». Через десять минут из-за угла неторопливо вырулил зевающий констебль. Готова поспорить на деньги, что именно с ним я разговаривала минуту назад. Я слезла с капота. «Чудеса, правда?» — проговорила я, когда он подошел ближе. Нельзя даже оставить машину на стоянке, чтобы ее не уперли. Уже треть за эту неделю апотечно протянул он. «Это печально известная горячая точка», — он оглянулся. «Да, и опять на четвертом уровне. Оставили талон в окошке, да? Мил и удобно, не так ли?» «Да, так я и сделала. Получается, я во всем виновата, да? Ну, вы как будто сами напросились, понимаете». Я теперь не просто обожаю многоярусные стоянки. Темно и приятно. Можно спрятаться за другими машинами, пока занят грязным делом. А потом, когда вы уходите, оставляете им талон, что ж, можно сказать, вы сами их и оччастливили. И самое главное, написано же чёрным по белому: "Заберите талон". Он указал на повсюду развешанные таблички и смерил меня испипеляющим взглядом. Этого хватило, чтобы мое контролируемое раздражение переросло в безумную ярость. Я могуче вытянулась во все свои пять футов четыре дюйма. Значит, очень типичная ситуация, не так ли? Злоумышленник никогда не виноват, да? К чему винить нарушителя закона? Не обижайте несчастного обезумевшего преступника, ведь, скорее всего, у бедняги было трудное детство. Полицейский с видом мученика вытащил блокнот. «Марка машины, мадам». «Вольво-404. А если бы мой дом ограбили? Вы бы твердили, что я сама напросилась, потому что не установила прочные замки на окнах? А если бы меня изнасиловали, значит, у меня слишком короткая юбка, как же иначе?» Регистрационный номер. «К-128-U-B-Y. И раз это такая печально известная горячая точка, и за последнюю неделю здесь было треугонно, Вы не возражаете, если я спрошу, почему вы ничего не делаете? Почему не патрулируете район с немецкими овчарками, обрывающими поводки? Вы даже не передали моё сообщение в патруль, даже не послали словесный портрет. Не зря я не пропускала ни одной серии полиции Майами. Может, угонщики уже в тоннеле Блэкволк, а вы до сих пор и пальцем не пошевелили? Мадам, уверяю, мы приложим все возможные усилия, чтобы найти вашу машину. Не пудрите мне мозги. Я-то вижу, вы её уже списали. Вы думаете, у меня нет ни малейшего шанса получить её обратно? Просто соблюдайте стандартную процедуру, подслащивайте пелюлю, чтобы меня облапошить, и я вдруг осеклась. Что-то привлекло моё внимание. Я замерла на месте. Что там унаглянулся? Ничего, ахнула я, Тропливо посмотрев на него. Ничего-то ничего, вот только в четырёх машинах от нас стоял маленький зелёный Пежо. Маленький зелёный Пежо Гарри. Всего в четырёх машинах там, где я его оставила. Хотите, верьте, хотите, нет. Но у нас очень высокий процент успешных дел, стоит только занести данные в компьютер. Вы сказали Volvo 405? Хмм, да. Проклятие, скалы не ту машину. и если ее не перекрасили, шанс вернуть машину равен 80%. Это впечатляюще, — выдохнула я. Господи, какой же я была идиоткой. Искала «Вольво», а приехала на «Пежо». «Нам нравится думать, что мы делаем успехи», — напыщенно признес он. Подозрительно взглянул на меня. «Вы в порядке?» «Да-да, я в порядке. Большое спасибо, офицер». прошептала я. Вы очень мне помогли, очень поддержали. Я испуганно таращилась на него, улыбка застыла на губах. Ну уходи же, уходи. Почему он так и стоит на месте? Может, что-то заподозрил? И вдруг я поняла, он ждёт, что я уйду первой, ведь у меня больше нет дел на стоянке, так. Увлекая за собой полицейского, я выскочила на улицу, мило простилась с ним и, помотавшись по району, вернулась на стоянку. Наделя очки и подкралась к машине. Забравшись внутрь, я пригнулась на полной скорости, подъехала к турникету, сунула талон, взлетела по наклонной дороге и поехала домой. Только на развороте Хамер Смит я смогла с облегчением вздохнуть и снять очки. Откинувшись на сиденье, я размышляла о том, что сказала мне вчера Элис. Может, она была права, и я действительно немного того. И похоже, со временем ситуация ухудшается. Буквально на днях я вышла из местного мясного магазина, забыв заплатить за бараньи отбивные. Гари пришёл в ужас. "Надеюсь, ты отнесла их обратно с отвращением произнёс он. Нет, съела прямо на улице сырыми". "Конечно, отнесла, Гари, как ты думаешь? Я же не воровка, просто я немножко стермозила". Да, уж стермозила, потеряла машину, которая стояла на месте. Выбрала занятие и вышла замуж, хорошенько не подумав. Хотя насчет работы я бы с Элис поспорила. Я ни капли не жалею, что стала поваром, но помню, как ужаснулись мои родные. Они были потрясены. Как странно, если женщина становится поваром, это вовсе не считается удачной карьерой. Все равно, что быть домохозяйкой. Все равно, что сказать, что хочешь стать специалистом поглаженью, по вытиранию пыли или чего-то в этом роде. Но если уж мужчина замысляет нечто подобное, умри всё живое. Ведь если мужчина в сталке плите, он не просто повар, а креативный гений. Мужчине можно оскорблять персонал, орать на клиентов, отказываться ставить в салонке на столы, закатывать регулярные истерики, и к нему надо относиться с величайшим уважением. Я мысленно улыбнулась. Когда-нибудь, подумала я, Я тоже буду внушать уважение, но не внушительным пузом или битьём тарелок. Я попросту открою самый потрясающий ресторан, где будут подавать отменно приготовленные блюда, единственные в своём роде. Рецепты блюд годами совершенствовались в моей голове, до мельчайшей крупинки специй в каждой ложечке соуса. Я вздохнула и свернула на свою улицу. Опять размечталась, Рози, сплошные фантазии, фантазии и фантазии. Ну что ж, я понимаю, ещё вижу, что за последние пару лет слишком погрузилась в себя. Кажется, это не очень нормально. Реальная жизнь превратилась в нежеланного гостя и врывалась в мой мир в самый неподходящий момент. Но больше так продолжаться не может, решила я, подъезжая к дому. Отныне все мои фантазии станут реальностью, и сами посудите, я уже сделала первый шаг, не так ли? Назначила встречу с адвокатом. Хоть какое-то начало. Я посмотрела на дом. На самом деле, мне нужно было забрать всего пару вещей и двигаться дальше. С другой стороны, куда спешить? А его с дедушкой и бабушкой Игорю, что точно по мне не скучает, так к чему торопиться? Гнать в Оксфордшир, как в любой другой сумасшедший уикенд. Почему бы для разнообразия не сделать что-то, чего хочется мне? Например, приготовить что-нибудь для себя, включив радио, спокойно одна на кухне. Да, почему бы и нет? Давно хотела пробовать рецепт, который сама придумала. Баклажаны в соусе из каперсов и кунжута. и без гари, который будет тыкать пальцами в соус и заявлять: "не мешал бы ещё посолить, кля уж". Да, так будет намного лучше, если блюдо получится, подумала я, ощутив прилив возбуждения. Можно будет добавить его в книгу. Ах, да, совсем забыла. Помимо ресторана в мечтах я была ещё и автором кулинарного бестселлера "Daily Meadows". Ну вот опять развесила уши. Запирая машину, я ощутила приятную дрожь, которая появлялась каждый раз, когда я собиралась заняться творческим делом. С ингредиентами я отправилась пешком. Одно из преимуществ, нет, пожалуй, единственное преимущество проживания на Merriton Road. Наш дом стоит прямо за супермаркетом, так что не нужно сражаться за место на стоянке, а можно просто довести продукты на тележке прямиком до заднего двора. В пятницу супермаркет кишел народом, но я точно знала, в каком отделе искать кунжутное семя, каперсы и всё остальное. Ещё купила кухонные полотенца, колгодки, чашки и пену для ванны на всякий случай, если Гари вздумается меня проверить. А потом, по веной импульсу, свернула в отдел спертного. Раньше я видела у них такие маленькие бутылочки шампанского. Ну да, вот и одна бутылка, как раз на один стакан. Если рецепт удастся, подниму тост от праздную начало новой жизни. Захватив пакетик кукурузных чипсов для полного счастья, я бодро зашагала к кассам. И вот, когда я витала в облаках, стоя в очереди и разгружала свои покупки на конвейер, мне в ухо прошептал чей-то низкий голос. И где же вечеринка? Я резко обернулась. Это был упаковщик продуктов Друк Элисон, и, видимо, мой друг тоже. Однако, вопреки, а может, благодаря его симпатичной и блондинистой внешности, такой весь миленький, что его можно было бы поставить на каминную полку рядом с фарфоровой балериной, он был совсем не в моем вкусе. Слишком разовощекий и пасторальный, хотя, надо признаться, улыбка краешком губ была неотразима. Вечеринка. Он с притворной тревогой оглядел мою мини-бутылочку шампанского. Похоже, намечается кутежь. решили по-настоящему оторваться. Я рассмеялась. Ещё недавно я бы покраснела и поспешила к выходу, схватив сумки, но внезапно мой новый статус предал мне смелости. Я обе пяти минут развёселая разведёнка, так почему бы не перекинуться словечком с этим симпатичным и весьма самонадеянным мальцом? Вечеринка у меня дома, с уверенной улыбкой произнесла я. Он ларил мои покупки и раскладывал их по пакетам. И, к сожалению, праздник закрытый всего для одного. Хотите сказать, я не приглашен? Ни в коем случае. Эх, вы пьете в одиночестве. Слыхал я про таких женщин. Танцуете по комнате, попиваете втихую, подпиваете пылесосу. Знаете, вы на скользкой дорожке. Завтра вернетесь за двумя бутылочками, потом возьмете три и не успеете оглянуться, как будете хрестать Карлсберг прямо из банки на стоянке. Спасибо за предупреждение, вы явно знаток. Да, уж я немало пакетов упаковал. Удивительный способ познать внутренний мир домохозяйки среднего класса. Чтобы облегчить свой утомительный многочасовой труд, я превратил работу в антропологическое исследование. Он сделал паузу, намеряясь просветить меня. Вот у вас, к примеру, весьма изысканный вкус: каперсы, оливковое масло, шампанское. Высший класс, и осмелюсь предположить, готовить вы тоже умеете. Но некоторые женщины выглядят как модель буржуазной респектабельности. Пиджак от Армании, туфля от Гуччи, а живут исключительно на вермишеле быстрого приготовления и диетической коле. А есть одна дамочка, он укратко оглянулся, не подслушивает ли кто, которая каждый день приходит и покупает шоколадное яйцо Кэтбери и большой рулон туалетной бумаги, Его глаза округлились. Как думаете, в чём её проблема? Понятия не имею, даже думать об этом не хочу. Я тоже. Так что давайте вернёмся к вашей вечеринке. Может, что-нибудь принести? Закуски, орешки, вижу мы любим баклажаны. Любим, точнее, люблю. И вот и все планы на сегодня. Всего лишь я и мой баклажан. Взряя это ляпново, сразу же залилась краской. Глаза блондинчика засветились от восторга. Ах да, как же я сразу не понял, ахнул он. Я видел, как выжимаете персики в овощном отделе, и бананы всегда покупаете по много. Ну я и дурак. Идиот, пробурчала я, расплатившись с кассиршей, забрав сдачу и уткнув пылающее лицо в сумочку. "Но всегда так себя ведёт?" спросила я девушку за кассой. Та улыбнулась. "Вообще-то нет, похоже, к вам у него особый интерес". Непонятно, почему я же ему в матери гажусь. «Может, как раз поэтому подмигнула кассирша?» Я поблагодарила ее и поторопилась к выходу, чувствуя, что он все еще смотрит мне вслед. Жаль, у меня не хватило храбрости развернуться и сказать, «Так, молодой человек, вы своего добились. Снимайте-ка штаны, и я покажу вам, что к чему, в отделе замороженных продуктов, или что-нибудь столь же воодушевляющее». Я никак не удивилась, когда через минуту, когда я шла по стоянке к калитке, на противоположной стороне за спиной послышались шаги в кроссовках девятого размера. Позвольте помочь донести сумки, мадам, пропел он, воспользовавшись моментом. Разве вам не надо работать? О, мистер Сейн, збитая такая политика. Мы должны провожать замученных делами домохозяек до машин. Это входит в обслуживание. А вообще-то его зовут лорд Сейнзбери, и я не уверена, что он стал бы поощрять вас, если бы вы решили проводить домохозяйку до дома. Я резко остановилась и одарила его лучезарной улыбкой. Я пришла пешком. Он просиял, взял у меня пакеты и пошёл дальше. Ничего, я всё равно вам помогу. Вы же живёте неподалёку, да? Откуда вы знаете, где я живу, чёрт возьми? Кажется, вы уделаете сведения у вашей подруги. Она безроживо улыбнулась в ответ. Элис, какое предательство с её стороны. О, она ничуть не виновата. Я привязал её к железнодорожным путям и приставил к её скупе пистолет. Я посмотрела на него, мне не терпелось спросить, почему он выбрал именно меня? Почему из всех женщин, которые делают покупки в Сэнсбере, одной мне такая честь? Вы часто так делаете? Вовсе нет, ответил он, и вроде бы искренне. Но я полжертвою ваших ласковых зелёных глаз и оборажительной улыбки. Меня очаровало то, как вы болтаете с сынишкой, когда катите тележку по рядам, и не кричите на него, как некоторые: "Ради бога, вон положи на место, не то получишь". У нас всегда находится время поболтать с девчонками на кассе. К тому же, похоже, вы совсем не замечаете своего обаяния. И ещё вам нравится, как я сжимаю персики, напомнила я. Да. И то, что я замужем, с этим не поспоришь. Да уж, не поспоришь. Что ж, спасибо, что помогли донести покупки. Как вы наверняка знаете, это мой дом, и дальше я справлюсь сама. «Могу помочь распаковать пакеты», — с надеждой произнес он. «Как-нибудь справлюсь. Может, пригласите на чашечку кофе, прежде чем начнется очередная шестичасовая смена за конвейером?» Я замялась. О явно был совершенно нормальным парнем, но всё равно впустить его в дом. За дверью зазвонил телефон. У вас телефон звонит он. Поднялся по дорожке к двери. Слышу я, поспешила ему вслед. Послушайте, спасибо за помощь. Просто поставьте покупки на верхнюю ступеньку. И я я открыла входную дверь и потянулась, чтобы снять трубку. Алло. Кстати, меня зовут Тим, произнёс он, проходя мимо через открытую дверь по коридору и в кухню. «Рози, это Элис, как все прошло!» — раздался голос в трубке. «Что?» — заикнулась я, завраженно наблюдая, как Тим разгружает пакеты на моем кухонном столе, ставит шампанское в холодильник, а чипсы в сторону. «Адвокат, ты нашла кого-нибудь?» «Да, и не только». Проклятие, он бросил пустой пакет в мусорку и принялся распаковывать второй. «Послушай», — сказала Элис, — «я тут подумала. Может, поживешь пока в коттедже?» «В каком еще коттедже?» Я пораженно смотрела, как он выложил пену для ванны, шампунь и шел ко мне по коридору. Неужели собирается отнести их в... В Пеннингтоне, куда мы ездим на выходные. Можешь пожить там немного, дом через дорогу от Филли, а мы будем приезжать только на уикенд. «Ух, Элис, ты просто ангел, но...» А не имев, я увидела, как он прошел мимо меня, подошел к лестнице и стал подниматься на второй этаж. «Воих?» «Эй, позвала я, вернитесь!» «Что?» — ахнула Элис. «Слушай, Элис, можно я тебе перезвоню? У меня тут кое-кто». «Кто?» «Тот парень из супермаркета, твой знакомый», — прошипела я, «и он только что пошел наверх». «Нет, так, надо действовать быстро, Рози. Черт, как классно, и сразу же мне перезвони». Я швырнула трубку и рванула за ним, перепрыгивая через две ступеньки. «Эй, вы какого черта делаете, а?» Я выскочила на пустую лестничную площадку. «И куда он делся?» «Хотел поставить пену в шкафчик. Вы же здесь ее храните?» — послышался голос. «Черт, он в моей ванной!» «А это может означать только одно. Он прошел через мою спальню. Я побежала за ним. Так, послушайте. Странно, а мне казалось, что вы предпочитаете ванну с солью. Шампунь тоже сюда поставить?» Скрестив руки, я смотрела, как он передвигает бритвенные принадлежности в шкаф, чтобы освободить место для шампуня. Знаете, а вы наглый. Да, мне говорили. Как правило, я не пускаю незнакомцев в свою ванную. Да бросьте, я вам не верю. Ни у что никогда не вызывали водопроводчика, не прочищали унитаз, а кто клеил эти миленькие обои в цветочек, кто клал плитку? Наверняка вашей встроенной ванной потрудилась снимала наёмных рабочих Рози. Откуда вы знаете моё имя? Оно на вашей кредитной карточке. Коготки отнеси в спальню, он проскользнул мимо меня в мою комнату. Внезапно меня охватила паника. "Послушайте, тихо проговорила я, приблизившись к двери и застыв там. Спасибо, вы очень помогли, но теперь вам пора идти". "Ух ты, смотрите, а вот и ваш сынишка". Он взял фотографию Аева, стоявшую на моем туалетном столике. Волосы у меня на затылке малые, зашевелились. «Совсем не похож на отца, да?» «Откуда вы знаете, как выглядит мой муж?» — шахнула я. «Вот же его фотография. Со дня вашей свадьбы». Он взял наше свадебное фото и обернулся. «По крайней мере, можно предположить, что это он». «Да, это он. Знаете, я правда очень хочу, чтобы вы сейчас ушли». Он очень скоро вернётся домой, и если честно, будет не рад вас здесь увидеть. Не волнуйтесь, обналсон. Я не маньяк убийца с топором, ничего такого. Не надо так переживать. Мне просто интересно, вот и всё. Он снова взглянул на Еву. Да, он вылетит и вы. Да, это так. И теперь, когда мы разобрались в особенностях гинфонда, не будете ли так добры поставить фотографию обратно на столик и свалить из моей спальни к чёртовой матери, пока я не шш. тем приложил палец к губам, быстро подбежал к окну и выглянул на улицу. Что там? Только что подъехала какая-то машина. Где я поспешила к окну и посмотрела вниз. И точно у дома за Peugeot Gary припарковался мой Volvo. Очень странно, ведь Gary уехал за город. Хлопнула входная дверь, потом послышались медленные шаги по лестнице. "Боже милостивый", прошептала я. Кто это спросил тем шёпотом? Мой муж